дворец Жизнь, на удивление, быстро вернулась в привычную колею. Будто бы и не было безумного бега по темным дворам, шагов в темноте и странного, ни на что не похожего подземелья с портретом Сталина. Именно портрет, хмурое лицо, сорвый взгляд и седые усы вдохновил Никника на создание коллекции. Это будет нечто. Белая гвардия, красная кровь, смута и упокоение, революция. Да, именно так он и назовет. Революция. Ксана – символ прошлого, тёмного, замаранного тайны и стремлением к смерти. Ах, милый славный декаденс, клубы самоубийств и торогательная готовность верить в сверхъестественное. Для неё чёрные, красные, лиловые тона, лёгкая неопрятность, затаённое безумие и откровенная слабость. Для него Ник, -Ник уже решил, что непременно подберёт Ксани пару ведь так логично, мальчик и девочка. Как только он раньше не додумался. Для него снежно-белое великолепие зимы семнадцатого года и алая трудовая кровь. Черт побери, это будет нечто. Только нужно хорошо продумать кандидатуру партнера. Кто-нибудь достаточно известный, чтобы привлечь внимание к проекту. Кто-нибудь достаточно умелый и харизматичный, чтобы передать настроение и сохранить идею. Кто-нибудь не слишком дорогой. Иначе Лехин прибьет. Он и так в бешенстве. Не понимает, зачем возиться с девчонкой с улицы. Когда после первого же намека только свистни Аронову доставят сотни, если не тысячи портфолио. Все красавицы, свежие, выдрессированные школами и курсами. Готовы на все ради славы. Стандартизированные, как этикетки в европейских супермаркетах. И столь же унылые ник книг терпеть не мог стандартов. В кабинет, святая святых процесса и самое уютное по мнению, аронова комната в доме, вошла Эльвира. «К вам посетитель», – доложила она. Но «Ну так веди». «Из милиции», – уточнила домоправительница. «Я велела ждать в вестибуле». Вместо вестибюль Эльвира выговорила вестибул. Смешно. «Сказать, что вы заняты?» «Нет, чего же». Ник-ник с, наслаждень... с наслаждением потянулся, чувствуя, как ноют затекшие мышцы. Да он, который сутки из-за стола не встает. Неплохо было бы прогуляться. Хотя бы до вестибула. Подайте кофе, чай, печенье. Ну, не мне вас учить. Я сейчас подойду. У милиционера было настолько выразительное лицо, что Аронов испытал дикое желание вписать в грядущие проекты его. А что? Суровый север Джека Лондона, собачьи упряжки, медведи-гризли, шаманские бубны и медвежьи черепа. Людям бы понравилось. Или пойти не на север, а на восток. Липкая халва, шелковые шаровары, тугой лук и низкорослый конь с лохматой гривой. Дрожи, земля, идет потомок Чингисхана. потом Потомок Чингисхана с откровенным любопытством, свойственным лишь варварам, рассматривал часы. Неплохая стилизация под конец XIX века. Аронов мог бы позволить и оригинал. Но зачем? Антиквариату место в музее, а для дома сойдет и стилизация. К тому же стилизация оставляет больший простор для фантазии. Взять хотя бы эту картину. Узкоглазый дикарь в снег-джинсах и черных носках. Эльвира, видимо, не сказала, что разуваться нет необходимости. Любуется чудесной безделушкой из прошлого. Да, в этом что-то есть. Нужно будет поработать, добавить детали, сакцентировать внимание на разнице. Но потом, потом, сначала следует узнать, чего ему надо. Интересно, как зовут это чудо?